«К счастью, мой Боуи Кнайф при мне, и не требуется много света, чтобы его пустить в ход. Пусть только хоть один бандит тронет меня!» Примечание. «Боуи Кнайф. Нож с широким лезвием». «Не волнуйтесь, Нет, сказал я гарпунеру, — «и не ставьте нас в неприятное положение своей напрасной горячностью. Кто знает, не подслушивают ли нас. Пытаемся лучше выяснить, где мы находимся». Я пошел ощупью. Пройдя шагов пять, я уперся в стену, обитую листовым железом. Двинувшись вдоль стены, я наткнулся на деревянный стол, возле которого стояло несколько скамеек. Пол нашей тюрьмы покрыт был толстой циновкой из формиума, заглушавшей шаги. На голых стенах не было и признака двери или окна. Консель, пустившийся в обход в другую сторону, столкнулся со мной, и мы оба вышли на середину камеры, имевшей в длину примерно футов двадцать, а в ширину футов десять.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 Уверенность в себе, о чем свидетельствовали благородная посадка головы, взгляд черных глаз, исполненный холодной решимости, спокойствие, ибо бледность его кожи говорила о хладнокровии, непреклонность воли, что выдавало быстрое сокращение надбровных мышц, наконец, мужество, ибо его глубокое дыхание изобличало большой запас жизненных сил. Прибавлю, что это был человек гордый, взгляд его твердый спокойный, казалось, выражал возвышенность мыслей, и во всем его облике, в осанке, движениях, выражении его лица сказывалось, если верить наблюдениям физиономистов, примота его натуры. В его присутствии я невольно почувствовал себя в безопасности, и свидание с ним предвещало благополучное разрешение нашей участи. Сколько было лет этому человеку?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 А все же пусть господин профессор расскажет им нашу историю, сказал мне консель. А вот эти господа поймут хоть кое-что. Я стал рассказывать о наших приключениях отчетливо по слогам, выговаривая каждое слово, не упуская ни единой подробности. Я назвал наши имена, указал звания, и с соблюдением всех правил этикета представился лично в качестве профессора Аранакса, затем представил своего слугу конселя и гарпунера мистера Неделенда. Человек с прекрасными добрыми глазами слушал меня спокойно, даже учтиво и чрезвычайно внимательно, но я не мог прочесть на его лице, понял ли он хоть что-нибудь из моего рассказа. Я окончил повествование. Он не произнес ни слова. Оставалась возможность объясниться с ними по-английски. Может быть, они говорят на языке, который стал почти общепринятым. Я бегло читал и по-английски, и по-немецки, но свободно изъясняться не мог. А тут требовалось прежде всего ясность изложения ну -с, теперь ваш черед», — сказал я гарпунеру. «Извольте-ка, мистер Лэнд, тряхнуть стариной и вступить в переговоры, как подобает англосаксу, на чистейшем английском языке. Как знать, не повезет ли вам больше, чем мне?» Нед не заставил себя просить и повторил по-английски мой рассказ. Вернее, он передал сущность, но совершенно в другой форме. Канадец, увлекаемый своим темпераментом, говорил с большим воодушевлением. Он в резких выражениях протестовал против нашего заточения, совершенного в явное нарушение прав человека. Спрашивал в силу, какого закона нас держат на этом поплавке, ссылаясь на хабес Корпус». Грозил судебным преследованием тех, кто лишил нас свободы, бесновался, размахивал руками, кричал и, в конце концов, выразительным жестом дал понять, что мы умираем с голоду. Примечание «Хабэс Корпус» — начальные слова закона о неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году. Это была сущая правда, но мы об этом почти забыли. К своему величайшему удивлению, Гарпунер, по-видимому, преуспел не более меня. Наши посетители и бровью не повели. Язык Фарадея, как и язык Араго, был для них непонятен. Обескураженный неудачей, исчерпав все филологические ресурсы, я не знал, как нам быть дальше. Но тут консель сказал, «Если господин профессор позволит, я поговорю с ним по-немецки». «Как ты говоришь по-немецки?» — вскричал я. «Как всякий фламандец, с позволения господина профессора». «Вот это мне нравится! Продолжай, дружище». И канцель степенно рассказал в третий раз все перипетии нашей истории, но невзирая на изысканность оборотов и прекрасное произношение рассказчика, немецкий язык также не имел успеха. Наконец, доведенный до крайности, я попытался восстановить в памяти свои юношеские познания и пустился излагать наши злоключения по латыни — Цицерон зажал бы себе уши и выставил бы меня за дверь, но все же я довел рассказ до конца. Результат был столь же плачевный. Последняя попытка тоже не имела успеха. Незнакомцы обменялись несколькими словами на каком-то непостижимом языке и ушли, не подав нам надежды, каким-либо ободряющим знаком, понятным во всех странах мира. Дверь за ними затворилась. «Какая низость!» — скричал Недленд, вспылив уже, наверное, в двадцатый раз. Как с ними говорят и по-французски, по-английски, по-немецки, по-латыни, о каналии хоть бы из вежливости словом обмолвились. «Успокойтесь, Нет, сказал я кипятившемуся гарпунеру, — «криком делу не поможешь». Ну, вы сами посудите, господин профессор», — возразил наш раздражительный компаньон. «Не околевать же нам с голоду в этой железной клетке». «Ба», — заметил философский канцель, — «мы еще в силах продержаться порядочное время». «Друзья мои», — сказал я, — «не надо отчаиваться. Мы были еще в худшем положении. Не спешите, пожалуйста, составлять мнение насчет командира и экипажа этого судна». «Мое мнение уже сложилось», — ответил Недленд. «Отъявленный негодяй». «Такс, а из какой страны?» Из страны негодяев, любезный нет, сказал я. Страна сия еще недостаточно, ясно обозначена на географической карте, и, признаюсь, трудно определить, какой национальности наши незнакомцы. Что они ни англичане, ни французы, ни немцы, можно сказать с уверенностью. А все же мне кажется, что командир и его помощник родились под низкими широтами. У них внешность южан. — Ну, кто они? Испанцы, турки, арабы или индусы? Наружность их не настолько типична, чтобы судить о их национальной принадлежности. Что касается языка, происхождение его совершенно необъяснимо. — Большое упущение не знать всех языков, — заметил Канцель. — А еще проще было бы ввести один общий язык. — И это бы не помогло, — возразил Нетленд. «Неужто не видите, что у этих людей язык собственного изобретения, выдуманный, чтобы приводить в бешенство порядочного человека, который хочет есть? Во всех странах мира поймут, что надо человеку, когда он открывает рот, щелкает зубами, чавкает. На этот счет язык один как в Квебеке, так и по умоту, как в Париже, так и у антиподов. Я голоден, дайте мне поесть!» «Э-э, сказал консель, бывают такие непонятливые натуры». Не успел он сказать последнее слово, как дверь растворилась. Вошел стюард, Пуфечек на корабле. Он принес нам одежду, куртки и морские штаны, сшитые из какой-то диковинной ткани. Я пароворно оделся. Мои спутники последовали моему примеру. Тем временем стюард, мой, а может быть и глухой, накрыл на стол и поставил три прибора. — Дело принимает серьезный оборот, — сказал канцель. — Начало обнадеживающее. «Ба!» — возразил злопамятный карпунер. «На кой черт вам их не кушани? кушанье? Черепашья печенка, филе акулы, бештекс из морской собаки!» «А вот увидим», — сказал канцель. Блюда, прикрытые серебряными колпаками, были аккуратно расставлены на столе, засланном скатертью. Мы сели за стол. Право, мы имели дело с людьми цивилизованными, и если бы не электрическое освещение, можно было бы вообразить, что находимся в ресторане отеля Адельфи в Ливерпуле или в Гранд-отеле в Париже. Должен сказать, что к столу не подали ни хлеба, ни вина. Вода была свежая и прозрачная, но все же это была вода, что пришлось не по вкусу Недленду. В числе поданных нам кушаний я отметил несколько знакомых мне рыбных блюд, превосходно приготовленных, но перед некоторыми кушаньями я стал в тупик. Я не мог даже определить, какого они происхождения, растительного или животного. Что до сервировки стола, на всем лежал отпечаток изящества и тонкого вкуса. На столовые утвари, ложках, вилках, ножах, тарелках был выгравирован инициал в полукружии надписи девиза. Вот точное фоксимеле. Mobilis in mobile. N. Примечание. Подвижный в подвижном. Латынь. «Подвижный в подвижной среде» — девиз, удивительно подходивший к этому подводному судну при условии, что предлог in в переводе читается как «в», а не «на». Буква «н» была, очевидно, инициалом таинственной личности, господствовавшей в глубинах морей. Нет и Кансель не вдавались в подобные размышления. Они набросились на еду, и я поспешил последовать их примеру. Теперь я был спокоен за нашу участь, и мне казалось очевидным, что наши хозяева не дадут нам умереть от истощения. Однако все на свете кончается. Все проходит, даже голод людей, не евших целых пятнадцать часов. Насытившись, мы почувствовали, что нас неодолимо клонит ко сну. Реакция вполне естественная после борьбы со смертью в ту ночь который, казалось, конца не будет. — Ей-ей, я охотно соснул бы, — сказал канцель. — А я уже сплю, — ответил Недленд. И оба мои спутника растянулись на циновках, разосланных на полу кабины, и мгновенно заснули. Но для меня не так просто было отдаться властной потребности сна. Тысячи мыслей волновали мозг, тысячи неразрешенных вопросов вставали передо мной, тысячи образов не давали мне сомкнуть веки. Где мы? Какая неуемная сила увлекала нас? Я чувствовал, вернее, мне казалось, что чувствую, как судно погружается в самые глубинные слои моря. Меня мучили кошмары. Из таинственных морских пучин возникали целые сонмеща неведомых животных, казалось, однородных с этим подводным кораблем, столь же жизнедеятельным, подвижным, грозным катаний. Понемногу мозговое возбуждение улеглось, видения растаяли в дымке дремоты, и я забылся вскоре тяжелым сном.